Минахи Мендель из Ягупца, жене своей Шейны Шендель в Касриловке. Супруги моей дорогой и благочестивой Шейны Шендель, дай Бог ей и ее домочадцам здоровья. Прежде всего спешу тебя уведомить, что я, слава Богу, жив и здоров. Дай Бог всегда слышать друг о друге лишь одни добрые вести. Во-вторых, да будет тебе известно, что с хозяйкой я уже покончил, и теперь я взялся за гостей. То есть я описываю всех неудачников, живущих в этой гостинице. Слава Богу, мне на этом не сглазить повезло. Один несчастнее другого. Но несчастнее всех — это тот, кого называют здесь «удачник». Просто не хватит ни чернил, ни бумаги, чтобы описать его. Родом он, этот удачник, из Жванца. Но до этого он жил в Ладыжине, а потом в Сороках. Поселился он затем в Екатеринославе, и там он впервые начал работать с золотом. То есть какие-то аферисты продали ему несколько мешков золота, забрали у него последнюю копейку, а впоследствии оказалось, что он купил просто песок. Словом, скверно хоть бросайся в Днепр. Что же делает наш удачник? Он берет тросточку, отправляется на биржу, Сводит, как говорится в подобных случаях, гору с горой, зарабатывает немножко денег и тут же объявляет через газеты, что ищет дела с компаньоном. Спустя короткое время нашелся компаньон с железным делом. То есть они купили где-то около Кривого Рога участок земли, богатый железной рудой. Прям-таки золотые россыпи. Тут же хотели им дать много тысяч отступного. Но удачник заортачился. Либо полмиллиона, либо ничего. Так оно и было. Он остался ни с чем. Тогда он взялся за уголь. Отыскал где-то инженера-немца, то есть еврея, говорящего по-немецки. Заарендовал шахту за умеренную цену и принялись за работу. Добывать уголь. Только стали работать, вдруг показалась вода. Мало сказать вода, потоп. Поставили два насоса. Сколько откачивают, столько же прибывает. Словом, дело без конца. Плюнул наш удачник на шахту и на немца и познакомился с каким-то евреем, который скупал битые тухлые яйца и что-то из них, собственно, из желтков, приготовлял. Что именно, не помню. На счастье удачника лопнула какая-то машина. Еврей куда-то сбежал, и он остался с битыми и тухлыми яйцами, распространявшими по всей округе такое зловоние, что полиция протокол составила. Удачник спас сибегством через окно, оставив Екатеринославу разделаться с его яйцами. После истории с яйцами он попал в Кременчук, где на остаток денег открыл в компании с кем-то гильзовую фабрику. Компаньон его оказался большим любителем шахмат. Да и сам он, удачник, то есть тоже завзятый игрок в шахматы. Ну, так они до тех пор играли в шахматы, что даже не заметили, как у них на полках остались одни лишь коробки из-под гильз. Куда девались гильзы, никто не знал. Тем временем удачник узнал, что какой-то провизор из какого-то местечка недалеко от Кременчуга распродает по дешевке какие-то товары. Недолго думая, удачник поехал туда, откупил у аптекаря весь товар, на котором предстояло ему нажить большой капитал, и приступил к отправке купленных товаров. Должно же случиться несчастье. Среди купленного товара оказался ящик с порохом, которому захотелось взорваться как раз в вагоне. И в результате вагон разлетелся в дребезги. Кондуктору оторвало ногу, а он сам неудачник. Чудом спасся. Ну как тебе нравится такой удачник? Он сам, как ты его видишь, про себя говорит, что стоит ему взглянуть на воду, как вся рыба в ней дохнет. Ко всем этим несчастьям он еще веселый парень. Любит пошутить, острить, рассказывать анекдоты. Сам маленький, щупленький, подвижный а глазки у него горят. Котелок всегда задвинут на затылок, ручки в карманах, а голова работает комбинациями. У него комбинации без конца. Хочет он, говорит, непременно стать миллионером. Не удастся, уедет в Америку. А там уж дело у него обеспечено. Он и меня уговаривает поехать в Америку. Такие люди, как мы, говорит, нигде не пропадут. Но я еще пока в своем уме. Бросить такое почтенное занятие, как писательство, и броситься в поиски счастья? Нет, на это меня не подобьешь. И так как я очень занят теперь, я вынужден сократить это письмо. Бог даст в следующем письме, я обо всем напишу подробно. Пока что пусть Бог даст нам здоровье и счастье, кланяйся детям, тестью с и каждому в отдельности передай сердечный привет. Твой супруг Минахим Мендель. Главное забыл. Не понимаю, почему нет ответа о моей первой работе? Ни письма, ни денег. Уж три письма отправил туда. Надеюсь, не сегодня-завтра получить ответ. Тот же.